Верно. Особенно хорошо умеет менять свой цвет осьминог. Чевостик, мы что-то засиделись на месте. Поплыли дальше. А куда? В Японское море. Там водятся самые крупные осьминоги. Нам обязательно нужно познакомиться с этими удивительно умными моллюсками. Вперед! К осьминогам! <звы> Карасик остановился у самого дна. Рядом с подводной скалой Мы на глубине примерно 10 метров Поэтому вода вокруг не светло-голубая А сине-зеленая Мы снова включили прожектор И стало хорошо видно Какой здесь яркий и красивый мир Дно каменистое Но камни не скучные серые А разноцветные Розовые и салатовые На них там и тут Лежат синие морские звезды с оранжевыми пятнами. Растут зеленые водоросли. А где осьминог? Сидит в своем доме. Вот в этой расщелине скалы. Почему ты так решил? Перед расщелиной лежит внушительная горка пустых раковин. Остатки обедов и ужинов осьминога. У этих головоногих привычка притаскивать еду к дому. Но объедки... Они оставляют за порогом. Это правильно. Зачем в доме мусор? Дядя Кузя, я думал, что мы встретимся с большим осьминогом. А тут живет какой-то малыш. Щель в скале такая узкая, крупный осьминог в нее не пролезет. Чегостик, а я думаю, что хозяин этого жилища вовсе не маленький. Подождем немного, он скоро покажется. И мы узнаем, кто прав Хорошо, а пока ответь мне, пожалуйста, на вопрос В слове «осьминог» мне слышится восемь ног У него их и правда восемь? Правда, хотя ученые называют их руками А осьминог умеет ходить на этих своих ногах-руках? Правильнее сказать, он с их помощью передвигается А еще осьминог Может на них привстать Чтобы оглядеться кругом Дядя Кузя, что я заметил? В этой скале никакой не осьминог живет А длиннющая змея Вон она, выползла и извивается А за ней вторая и третья Может, нам на всякий случай уплыть отсюда? Чивостик, мы же на борту надежного корабля «Карасика». Забыл? Немного. Просто эти змеи такие большие. И у каждой по два ряда белых круглых присосок на животе. А эти присоски тебе никого не напоминают? Напоминают. Мы совсем недавно видели похожие у кальмара. Правильно! У осьминогов они тоже есть Так это не змеи, а осьминожьи руки Точно! Продолжаем наблюдение Теперь наружу показались все восемь рук А голова-то застряла Осьминог старается вылезти целиком Но не получается Ого! Он придумал, как себе помочь Двумя ногами уперся в скалу Поднатужился И вот показалась голова Еще усилие И весь осьминог Перед нами Ты оказался прав Он крупный Если встанет на свои руки-ноги Будет тебе по плечу Удивительно Как у него получается Пролезать в такие узкие расщелины Тело у осьминога мягкое Оно легко растягивается и сжимается Но это не значит, что оно слабое У этих животных довольно сильные мускулы Если осьминог схватит добычу, ей будет непросто вырваться А наш осьминог куда-то отправился Ох, интересно он это делает! Он ползет по дну Все его руки извиваются Закручиваются в кольца, двигаются. Часть рук переползает, цепляется за камень. Остальные подталкивают голову вперед. Не только голову. Голова – часть тела осьминога, на которой расположены глаза. За ней находится похожее на мешок туловище. Осьминог как будто понял, что мы про него говорим. И посмотрел на нас. Какие у него умные глаза! Глаза у осьминогов замечательные. Они устроены почти так же, как глаза человека. И осьминоги действительно необыкновенно умные животные. Представь, их можно научить различать геометрические фигуры. Круг, треугольник, квадрат. А биологи, которые изучают осьминогов в аквариуме, Уверяют, что эти моллюски запоминают людей, которые к ним часто подходят Привыкают к ним и становятся совсем ручными Вот это да! Ручной осьминог! Весело, наверное, с ним играть Например, в прятки Только нелегко его будет отыскать Осьминоги умеют пролезать даже в самый узкий лаз Дядя Кузя А я стишок про осьминога придумал. Тот, кто ловит осьминога, времени потратит много. Будет нелегко, ребятки, в жмурки с ним играть и в прятки. Бывает, что это умение вредит осьминогам. Люди давно поняли, как эти животные любят прятаться в убежище с маленьким входом. Ловцы осьминогов опускают на дно связку кувшинов и ждут, пока в них залезут ничего не подозревающие головоногие. Потом кувшины поднимают на поверхность и улов осьминогов в их руках. А зачем этим ловцам осьминоги? Жители морских побережий с давних пор готовят из них и многих других моллюсков вкусные блюда. А теперь внимание! Осьминог собирается охотиться. Он заметил рыбку, которая копошится у самого дна, выискивает что-то среди камней. Следи за осьминогом внимательно! Он весь изменился, покраснел. На его теле появились белые выступающие пятна и гребни. Он собрался с силами и превратился в сеть. Растянул все руки в стороны и накрыл рыбку, как зонтиком. Не забывай, на его обратной стороне Между восемью руками находится рот с сильным клювом. Вот им сейчас осьминог и захватит свою добычу. Он сразу успокоился. Видно, что уже не голодный. Окраска сменилась на спокойную, коричневатую. Пятные выступы расправились и побледнели. Теперь он может плыть по своим осьминожьим делам. Он оттолкнулся от камней... Вытянулся в каплю и уплыл, улетел в морские дали. Дядя Кузя, он так быстро плавает, потому что тоже умеет двигаться, как реактивная ракета. Совершенно верно. Осьминог отправился по своим делам. Мы тоже продолжаем путешествие. Набираю Тихий океан, теплые тропические воды около Филиппинских островов.